Глава 2. Проанализируйте себя. Метод ABC и дневники мыслей. Мы исследовали идею переосмысления и начали выявлять когнитивные искажения, а также мягко бороться с ними по мере их появления. Важно, чтобы мы сначала осуществили эти фундаментальные изменения парадигмы. В противном случае мы будем просто работать в рамках нашего негативного мышления, а не работать над нашим негативным мышлением. Как сказал Эйнштейн, мы не можем решать проблемы, используя тот же тип мышления, который мы использовали при их создании. В этой главе мы более подробно рассмотрим конкретную технику, позволяющую замедлить процесс и переписать саму программу, на основе которой работает наше негативное мышление. Но сначала давайте взглянем на идеи, собранные основателем когнитивно-поведенческой терапии Альбертом Эллисом. В своей работе он пишет, что не мог не заметить, что разные люди, казалось, совершенно по-разному реагировали на похожие события. Почему? Сами события не объясняли разницу. Должно быть, это были мысли, чувства и убеждения людей, которые интерпретировали эти события. С годами Элис пришёл к тому же выводу, что, возможно, сделал Шекспир в Гамлете, когда сказал: "Нет ничего ни хорошего, ни плохого, но своими мыслями мы делаем это таковым". Мысли, чувства и действия всё это взаимосвязано и работает вместе, создавая вашу реакцию на внешние события. Метод ABC, вдохновлённый этим пониманием, помогает нам разделить различные элементы. А активация события. Оно нейтрально в том смысле, что приобретает смысл и ценность только в соответствии с нашей реакцией на него. Б убеждение. Как мы внутренне реагируем на это событие? C. Последствия. Важно отметить, что последствия являются не прямым результатом события, а нашей интерпретацией этого события. Событие всегда нейтрально. Вы можете видеть, к чему это ведёт. Если мы хотим изменить свою жизнь, нам следует начинать не с А, внешних обстоятельств, а с Б, с вопроса, почему эти обстоятельства происходят. В когнитивно-поведенческой терапии цель состоит в том, чтобы внести адаптивные изменения, поэтому добавлены две новые буквы: D обсуждение. Именно здесь мы бросаем вызов идеям B. И новый результат, что-то другое, чтобы заменить старое C. Давайте рассмотрим пример. Дэн всегда любил мотоциклы, и у него их несколько. В один роковой день он едет ночью и попадает в аварию. Он сталкивается с автомобилем, серьёзно ранив мать и дочь, находившихся внутри. разбивая свой любимый мотоцикл и получает повреждение позвоночника, что означает, что он больше не будет ездить на мотоцикле в течение многих лет, если вообще когда-либо будет. Это одно большое, сложное, трагичное активизирующее событие. Хотите верить, хотите нет, но Элис сказал бы, что это событие, каким бы трагичным оно ни казалось, нейтрально и само по себе не имеет никакого значения. Но у Дэн реакции мгновенна. Он полностью уничтожен чувством вины и угрызениями совести. Он считает это трагедией. Его мир настолько потрясён этим событием, что он считает его поворотным моментом. До несчастного случая он был счастлив, беззаботен и безгрешен. Теперь он стал обречённым человеком, несчастным, приговорённым испытывать угрызения совести из-за причинённого ему ущерба, не говоря уже о физической боли от его собственных серьёзных травм. День отказывается простить себя. Несмотря на то, что мать с дочерью из пострадавшей машины не имеют к нему претензий, и несмотря на то, что все вокруг говорили ему, что это был несчастный случай, и он не виноват, Денна снидает стыд и глубокое желание повернуть время вспять. Он впадает в депрессию и, возможно, неосознанно начинает наказывать себя. Он замыкается в себе и перестаёт заботиться о себе. Модель саморазрушительного негативного мышления просачивается в его мир. Это неудивительно, Некоторые исследователи обнаружили, что длительные когнитивные искажения, как у Денна, и устойчивое негативное мышление могут со временем привести к тревоге и депрессии. Вот как метод ABC применим к Денну. А, активирующим событием является несчастный случай. Б, здесь много убеждений, но главное из них таково: я виновен, я плохой, очень плохой человек. С, последствия очевидны. Дэн впадает в депрессию и испытывает отвращение к себе, не в силах простить себя или двигаться дальше. Итак, ABC часть модели это дорожная карта, помогающая объяснить взаимосвязь между мыслями, чувствами и поведением. Но только когда Дн обращается за терапией к психологу когнитивно-поведенческой терапии, его просят добавить две другие буквы и проработать эту динамику, чтобы её можно было трансформировать. Переполненный горем и страданиями Дэн приходит на терапию и хочет рассказать о деталях ужасного несчастного случая. Терапевт слушает, но его интересуют не столько детали истории, сколько скрытый за ними смысл. Он прислушивается к убеждениям, которые читаются в том, как Дэн рассказывает о своём опыте. Дэн использует множество когнитивных искажений: катастрофизация, утверждение "должен" и изрядная доза персонализации. Но терапевт не занимается им. Вместо этого ему надо узнать о ключевых убеждениях, которым служат эти искажения. Они работают вместе, и Ден осознаёт историю, которую он сам рассказывает об этом событии. Простое осознание того, что он в первую очередь рассказывает просто историю, позволяет ему обрести некоторую дистанцию и перспективу. Подробнее об этом в следующем разделе. Терапевт начинает мягко расспрашивать Денна, возможно ли по-другому взглянуть на всё это? Ясно видя, как нынешняя история наносит ущерб его жизни, Ден соглашается, что ему нечего терять, и что он попробует взглянуть на ситуацию с другой точки зрения. Это был печальный и прискорбный несчастный случай, но я сделал это не нарочно. Это правда, что я несу ответственность за причиненную боль, но я никогда не собирался причинять кому-либо боль. И это значит, что я неплохой человек, а просто человек, который совершил ошибку. Постоянное чувство стыда и вины никому не идёт на пользу, в том числе и мне. Это нормально, что мне трудно, но я также могу дать себе разрешение двигаться дальше прямо сейчас и начать жить своей жизнью заново. Итак, это правильная история. Может быть, Дэн мог бы рассказать и ещё кое-что. День аварии был худшим днём в моей жизни, но несмотря на всю боль, я благодарен, что это произошло, потому что это научило меня кое-чему ценному. никогда ничего не принимать как должное, жить и ценить каждое мгновение, которое у меня есть. Это значит выйти и прожить жизнь наилучшим образом, на какой я только способен, чтобы когда придёт моё время умирать, я знал, что жил хорошо и не испытывал сожалений. Совершенно другая история. На самом деле, вероятно, существует бесконечное количество историй, которые можно рассказать об этом событии. Ни одна из них не является правильной или неправильной. Однако все они приведут к определённым последствиям. Соответствуют ли эти последствия счастливой, здоровой жизни, которую мы хотим создать для себя? Вот как мы определяем, хотим ли мы перенять ту или иную историю. Часто КПТ просто преподносится как способ внести простые и поверхностные изменения в отдельные предложения. Например, вместо того, чтобы сказать: "Это сложно", Я не могу этого сделать, вы говорите. Это сложно, но я буду стараться изо всех сил. Не сомневайтесь, такого рода изменения невероятно полезны. Просто в реальной жизни вы вероятно замечали, что ваши проблемы, как правило, принимают форму историй, а не простых разрозненных утверждений. Вы можете использовать принципы КПТ в собственной жизни. Используя дневник размышлений, вы можете тщательно проработать три элемента: событие, убеждение и следствие. и начать заменять деструктивные или бесполезные убеждения лучшими. Однако прежде чем мы рассмотрим это, вот примечание о том, как выглядит лучше, когда дело доходит до мыслей. Нет, они не обязаны быть неустанно позитивными, но хорошей заменой будет точность это точное отражение внешней реальности. Полезность это действительно помогает вам достичь того, чего вы хотите в своей жизни. Конгруэнтность Это соответствие тому, кто вы есть, а также ценностям и принципам, которыми вы дорожите. Само собой разумеется, мысли, которые вы используете для замены бесполезных, не должны быть просто скопированы и вставлены из чьей-то другой жизни, они должны действительно что-то значить для вас. Другими словами, конгруэнтность означает соответствие, согласованность внутреннего содержания человека. его установок, взглядов, эмоций, чувств, состояний, переживаний и его внешних проявлений, поведения, вербального выражения своих чувств и эмоций. Быть собственным КПТ-терапевтом это немного похоже на применение функции поиска и замены в Microsoft Word. Есть две части. Во-первых, понаблюдайте и определите свои мысли. Во-вторых, перепишите эти убеждения и позвольте изменению в восприятии отразиться на ваших действиях. и поведении во внешнем мире. Затем обратите внимание на результаты, отрегулируйте и повторите.